А впереди, уже совсем рядом, черная яма. Река внизу замедлила течение. Распалась десятками рукавов, покрылась широкими крушинками. Под неподвижной поверхностью, чувствовал Фэс, бесшумно скользили чешуйчатые тела. Желтые немигающие глаза подозрительно уставились вверх на девятку плывущих в сапервом небе дракон. Темная река несла в себе силу, много силы. Такое бывает, если должным образом у истоков сойдутся магические линии мира. Вода пронизана мощью. Мощь ее основа. Вода почти что состоит из нее, подобно тому, как из нее же воды состоит и наше тело. Но в обычной воде магия дремлет. Мы чувствуем, тянемся к ней, застывая на краю океанского беспределья. Замираем, скользя взором по таинственной лунной дорожке. Не зная, что именно в эти минуты, волшебство обращается к нам. Тянется, словно бродячий пес, мечтающий, как в сказке, найти настоящего хозяина. Здесь, в темной реке, магия пробудилась. Оперлась истоком и устьем, выгнулась точно кошка. И, конечно, в водах такой реки жили непростые лягушки, рыбы или тритоны. «Чего уставились, желтоглазые?» «Взгляд у вас, признаюсь, неприятный, пробирает, несмотря на то, что я высоко в аэре, на спине могучего дракона. Смотри вниз, молодой некроман, смотри как следует». Последние деревья нависали над пропастью. Корни высунулись было из теплой привычной земли и испуганно завернули обратно, одевшись корой там, где неосторожно вылезли на воздух. Сама черная яма была у поперечнике три или три с половиной лиги. Отвесные стены, как и положено, имели цвет вороного крыла. Многочисленные речные рукава оборачивались стекавшими вниз потоками, стремительными рокочущими водопадами, что взбивают облака сверкающих брызг, а именно потоками, медленными, словно вода в раз обернулась тягучим варом. Здесь начинался первый виток спирали. Широкий и глубокий желоб, достаточный, чтобы вместить все воды, изливающиеся в него сверху. Если ты хочешь говорить с Укроном, лучше всего сделать это отсюда. Не стоит спускаться вниз, молодой некроман. Я помню, что случилось с тем храбрым молодым драконом Чаргас. Назвать хозяина еще даже не постучав в калитку, кричать с улицы очень невежливо. «Знаю, у корон не человек, но человеческая вежливость еще никому не повредила». Дракон изогнулся, зашипел, словно давя в себя ярость. «Хорошо, я понесу тебя вниз. Ошибки молодого дракона мы не повторим. Чаргас, если бы ты позволил, я отправился бы вниз вместе с моей дочерью». Фэс опасался новой вспышки драконьего гнева, уже куда более сильной, но старый хранитель лишь молча изогнул бронированную шею и взглянул некроманту прямо в глаза. «Ты прав. Ты почувствовал мой страх, мастер Лаеда. Я скорее дал бы забить себя в толпе невежественных пастухов, чем признался в подобном позоре своим сородичам. На тебя я не стыжусь. Я чувствую твою силу, молодой некромант». Она есть и у юной Айсонне, И хотя мне очень не хочется отпускать внучку, я соглашусь с тобой. Сам же я останусь здесь, наверху, вместе с остальными. Ты никогда не говорил, что может ждать нас внизу, а многомудрый. Там нет чудовищ, только бродячие камни, Кэр. Но чем глубже ты спускаешься, тем сильнее жажда навсегда остаться там» самому обратиться в один из таких камней, вечных, неразрушимых, презрительно сторонящихся ничтожной суеты живых. Там никто не станет кидаться у тебя шарами или пытаться поджарить тебе пятки молниями, по крайней мере, до той глубины, на которую опустился я». А потом навалилось такое отчаяние, мне, обитателю пещер, где покоится мой кристалл, вдруг стало невыносимо страшно. Мне показалось, что яма на самом деле всасывающая все и вся воронка. А у корон существует разум в двух мирах, в нашем и в том, куда ведет эта воронка. И что именно он решает, кому остаться здесь, а кого пропустить дальше. Тебе поистине многое открыто». С уважением покачал головой Фэс. Если бы, молодой некромант, если бы. Стара здорует мудрость. Но она же отбирает... Нет, не силы, но решимость пожертвовать собой. От чего ты начинаешь цепляться за жизнь и страшиться небытия. А это позорно для дракона. Я не хочу спускаться туда, Керм. Я ни за что не спустился бы туда. Я ни за что не пустил бы туда собственную внучку, но ты должен вернуться. Свет и радость Айсанне помогут вам обоим. Да прибудет с тобой истина того, что мы поставлены хранить. Очевидно, последние слова он произнес так, что их услыхали и остальные драконы. В сознании Фесса загудел настоящий хор. Да прибудет, истина Кристалла, да прибудет. Рысяк. Негромко позвал Фэс, и жемчужная драконица в них оказалась рядом. Согласна ли ты пронести меня? Долг призывает Чаргаса остаться здесь. Ты смеешься, пап?» Возмущенно отозвалась дочка Эден, выгибая шею так, что некроманту было бы удобно перебраться ей на спину. Как это я могу не согласиться? А вот Чаргас поможет нам в случае чего? Неудача не должно быть, не Прорезался голос Файрата. «Ее не будет, о скрытный дракон!» «Как умело создавалась видимость, что именно ты – главный среди племени хранителей! Ты ведь не сказал мне ни слова о Чаргасе!» Рысь легла на крыло и плавно заскользила вниз. «Держись над водой, дочка!» – попросил некромант. И взглянул в самую глубь черной ямы. Сперва было удивление, потом разочарование. Ведется винтом вдоль аспидно-поблескивающих стен вода, но не журчит, катится молча в недоброй тишине. Самое дно ямы отлично видно. Его скрылся золотый туман, сквозь него торчат острые каменные пики, а кое-где сквозь истончившуюся пелену проглядывает темная порода. Ничего особенного и, кстати, никаких блуждающих камней. Струящийся по желобу поток достигает мглистого покрывала и исчезает под ним. Царит полное беззвучие, только шипят крылья рыси, мерно рассекая воздух. Над текущей водой дрожит едва ощутимая магическая аура. Черная яма жадно впитывает несумые зачарованные рекой воды, Вбирает в себя порожденное ею волшебство. «Пещеры, папа!» – указала рысь. «Да, верно». Над спиралью водоносного желоба в аспидно черных стенах обрыва замелькали раскрытые устья подземных ходов. Кто и зачем прорыл их? Неведомо. Но исходящую оттуда голодную злобу Фэс почувствовал очень четко. Неведомые обитатели не спешили появляться на белый свет. Они прекрасно понимали, что такое девятка драконов в безоблачном небе. И отнюдь не рвались предложить некроманту честный бой. Уши Фесса словно заложила ватой. Он слышал тяжелое дыхание Аэссанне не настоящим слухом мысленным. Драконица словно пробивалась сквозь нечто незримое, упругое, нехотя рвущееся, под напором бронированной груди и мощных крыльев. Сперва Фесс считал обороты спирали, но очень скоро бросил это безнадежное занятие: рысь закладывала одно кольцо за другим. Однако но ямы совершенно не приближалась. Проклятый туман висел и висел себе, дразня одновременно и близостью, и недоступностью. Некромант поднял взгляд и разом понял, о чем предостерегал его старый дракон. Ему показалось, он заперт в бесконечном тоннеле. Он опустился чуть ли не к самому сердцу земли, и далеко-далеко вверху, слабой, почти неразличимой точкой, виднеется небо, а в нем едва заметное мельтешение каких-то крылатых фигурок, таких крошечных и ничтожных по сравнению с торжественной мощью подземного царства. Некромант и драконица очутились словно в середине исполинского кокона, и то, куда они стремились, по-прежнему окутывал туман, нехидно дразня мнимой близости. Живая, струящаяся вода не помогала, как надеялся Фэс. Черная яма и ее незримые обитатели быстро высасывали из потока всю магию, какую только могли, и вниз по желобу струилась мертвая, опустошенная Влада. «Так вот, что значит сухая вода?» – смятенно подумал некромант. «Пап!» – рысь мгновенно почувствовала его беспокойство, и вдруг, безо всякого перехода, «Я устала, пап!» Никогда прежде неукротимая драконица не признавалась ни в чем подобном, да еще и так спокойно, едва ли неравнодушно. Рыся, что с тобой? У корон высасывает из меня жизнь. Он просто вампир, папа, повернем назад. Вампир? Что ж, оно и к лучшему. Хвест для верности закрыл глаза, заставил погаснуть весь окружающий мир, не обращать внимания на трусость, внезапно поразившую обычно бесстрашную драконицу. Она ведь продолжает лететь, в взгляд, в черные каменистые копья на самом дне, что никак не желает приближаться. Это просто черная яма подала, наконец, голос. Скромно напомнила, что шутить с ней все-таки не стоит. Не нужно лезть так уж нагло и напролом. В конце концов, она, черная яма, никого не преследует и не затаскивает к себе силком. Кольцо драконов в далеком небе. Восемь, только восемь. И полной силы ему не достичь. Мы обязательно долетим. Не можем не долететь. А кокон закрывается. И последний проблеск неба остается лишь в драконьем хороводе. Спасибо Чаргасу, Сфайрату и остальным. Они не давали западни захлопнуться. Бродячие камни появились беззвучно со всех сторон. Просто выступили из тьмы непроглядных нор. Сунулись в молчаливый поток. Пересекли его и замерли на самом краю жалобы. Похожие друг на друга каменюки, вытянутые, заостренные к вершине, словно колья, часто коли, грубо и неровно вытесанные. Незримые глаза уставились на некроманта. Ему показалось, он даже слышит скрип, словно ворочающиеся тяжелые мельничные жернова. «Пап, давай прямо вниз, а?» – жалобно попросила рысь. «Ну что мы тут кружимся? Чего накрутить хотим?» «Вода какая-никакая, а защита. Ей ведь едва ли по нраву то, что с ней творят в этой ямине», – отозвался Фэс. «Держись над жолобом, дочка, пожалуйста». Драконица осталась явно недовольна, но не стала и спорить. Но же тем временем приближаться явно не собиралась. «Что ж, значит, обряд придется творить прямо здесь, на спине летающего дракона». Тут не вычертишь магическую фигуру, значит не станем стонать и заламывать руки, а обойдемся иными средствами. Они скользят над мертвой водой. В Буккароне, конечно, что-то есть от вампиров. Однако лучше уж сосать незримую кровь текущего начала, чем громоздить гекатомбы жертв. Стекающая по желобу субстанция, которую так и хочется назвать трупом воды, тем не менее помнит себя и совсем другой. В ней кипела жизнь, ее пронизывали свет и магия, и самые причудливые существа резвились в ее толще. Все пропало, и нет дороги назад, даже легким паром, только вперед под плотную пелену сизого тумана. Я понимаю твою боль, вода, и я хочу тебе помочь. Некромант редко прибегает к стихийной магии, тем более к магии воды, изначально противостоящей и Заклятия позволяют зачерпнуть сил у одного из первоэлементов, но потом не жалуйся чародей, что мертвяки получились не те, что надо, с отваливающимися руками, ногами и головой, то и дело норовящей скатиться головой с плеч. Вода ответила слабо, едва различимо, но отозвалась она сразу, ни словами, ни мыслями, но горьким холодом в потраченного могущества». Она не могла повернуть назад, в отличие от Фесса. Ей предстояло лишь покорно опускаться все глубже, отдавая самое себя, засевшей где-то под туманной пеленой сущности, тому самому корону. И тот, кто встанет против невидимого вампира, будет вправе распорядиться всей мощью водной стихии. «Еще одна ловушка», – подумал Фесс. «Бродячие камни десятками и сотнями сползали за его спиной в поток». Тесной гурьбой валились следом. Тихая до этого вода плескалась и переливалась через края жолоба, россыпями жемчуга, устремляясь вниз, словно решившись на самоубийство, поскольку уже нет больше сил терпеть вечный ужас. Капли на вылет пробивали сотканные из тумана панцирь, исчезали в беззвучии. Вода и камень катились следом за описывающим пологую спираль дракона. Наступает мигризка. Тот миг, ради которого некромант явился сюда. У корон поистине многомудов. Он возвел почти идеальную защиту. Не доучил только одного. Магия удержит седока на спине бешеным чащегося дракона. Это так. Но лишь до того, как сам наездник не решит, что эта защита ему не требуется. Стараясь, чтобы в мыслях царила полная пустота, глухая и серая, некромант бросился вниз головой, стараясь не угодить в жёлоб водовода. Аистанне взвыло так, что шарахнулись к стенам даже бродячие каменные глыбы. Взвихрилась белая пена. Драконица сложила крылья, камнем рухнула вниз и осталась там же, где была, словно ее не пропустил мигом сгустившийся воздух. Фесс не успел испугаться. И вся жизнь его не промелькнула перед его взором. Он понял секрету корона. Ошибся ли он или нет, уже не важно. Здесь, на дне черной ямы, он все равно успеет сказать все, что должен. Пусть и проваливаясь в серые пределы. Резануло лицо, обожгло, а туман вдруг оказался совсем рядом. И еще мгновение спустя, когда страх не успел даже вырвать предсмертный вопль из легких некромантов, Фэс рухнул в воду. Ледяная вода обжигала почти как пламя. Некромант оттолкнулся от дна, рванулся вверх сквозь зеленоватую толщу, окруженный облаком пузырьков. Вырвался на поверхность, встряхнулся и увидал клубящуюся над краем водоема темную тучу, разрезанную прямо посередине алой зубастой пасти. Сахарно-белые клыки казались очень неприятно вещественными по сравнению с призрачными очертаниями тела у короны. Туча колыхалась, словно под ветром. Перед некромантом, несомненно, был призрак. Правда, пасть таковою отнюдь не казалась. Клубистая туча с громадным зелом. Именно так изображали у корона на обрядовом кинжале некромантов. В несколько грибков фест достиг края, Подтянулся, повалившись на черный камень, и тот мгновенно потеплел, словно в самых лучших термах еще старого Мелина. «Ты прошел. Ты можешь говорить», — сообщил басовитый низкий голос тот самый, что обращался к Фессу с непонятным «Призови нас». «Да, это был я», — сообщил призрак у корона. «Мы знали, что понадобимся тебе. Хотели помочь и подсказать. Спасибо, выдохнул Фэс. От камня шло блаженное тепло. Некромат поспешил избавиться от мокрой одежды. Фигура сотворенного у коронам призрака или самого у корона колыхалась в нескольких шагах. Появившиеся откуда-то бестелесные рукава хаотично мотались, словно у бумазейного клоуна под сильным ветром. Голос у привидения исходил, как и положено, из огромной пасти. «Как ты догадался, что нужно сделать, неясый?» «Черная яма. Отторгнет любого, кто вступит в нее с оружием или мыслями о том, что может прорваться силой. Молодого дракона Чаргаса спасло лишь то, что он не имел в мыслях ничего дурного, кроме лишь любопытства до собственной удали. Вода умирает в черной яме, но и ее смерть не окончательна». Поскольку яма не переполняется, значит, есть надежда даже и после такого конца. Следовательно, чтобы пройти яму и достичь дна, надо пройти сквозь собственную смерть. Как только я понял это, то шагнул с дракона вниз. И не воспользовался магией водяной стихии. Но корон не спрашивал, он утверждал. Не воспользовался. Это простейшая ловушка. Приманка для начинающих стихийных магов очень гордящихся своей силой. Яма наверняка обратит направленный в нее удар против самого ударившего. Все верно, удовлетворенно заметил Укорон. Мы ждали тебя, неясы. С того самого мига, как ты впервые занял у нас силы, мы знали, что ты придешь сюда. К яме? Конечно. Отправляясь на поиски темной шестерки, ты мог отталкиваться только от одного. Укорон обитает в черной яме. И он единственный, о ком известно, где его логово. Ты очень гладко изъясняешься, владыка, для того, о ком говорили, будто он полуразумная сущность. Такие слухи лучше щит. Мои собратья вынуждены скрываться, я нет. Кому и зачем связываться с таким, кто не в силах ничего понять? Нам всем пришлось надеть личины. Это не хуже остальных». Но те, кто действительно хотел знать, они могли дознаться. Верно. И потому мне приходилось на самом деле впадать в беспамятство. Становиться тем, кем я и прослыл. Это нелегко. Но еще труднее держать себя так, как я сейчас. И говорить с тобой тоном имперского ритора. Ты знаешь и о них, великий у корон. Мое величие в далеком прошлом, некроман, не ясно. — Но поскольку ты добрался до нас, надежда появляется. Остальные пятеро также красноречивы. Послышалось что-то вроде усмешки. — Нет, мы не говорим привычными тебе словами. Мне пришлось потрудиться, чтобы стать понятным тебе. Остальным не и такого. Возникла пауза. Эфес невольно поднял глаза. Рысь все еще падала, сложил крылья и не могла опуститься даже на волос. «Покорнейше прошу дать свободу моей дочери, она не причинит урона». «Нет, замки черной ямы отомкнуть не так-то просто. Твоя дочь останется там, где сейчас. Свободу она получит, когда закончится наш разговор». «Хорошо», – не стал спорить некроман, вновь растягиваясь на блаженно теплых камнях. «Тогда я скажу, зачем пришел?» «Призвать, наконец-то, темных богов». «Принять свою судьбу и предназначение», – нетерпеливо перебил Укорон. «Опять пустые словеса», – досадливо подумал некромант. «Судьбы и предназначения?» «Нет ни судьбы, ни предназначения, Укорон. твердо сказал Фес, глядя в клышущееся черное лицо призрака. «Туда, где следовало бы находиться глазам. Смотреть на белоснежные клыки оказалось не слишком приятно». «Если ж сотворенная нашими руками, я хочу очистить авиал от скверн, который почитаю западную тьму, сущность, укравшую обличие и речи тьмы истинной, породившей и вас всех». «Нас породила не тьма», – перебил у корона. «Она наша мать и кормилица, но вышли мы из утробы мира, оплодотворенного дыханием того, чье имя неведомо никому, даже этому спасителю». Что явился как-то раз сюда, судить и рядить. Речь не о спасителе великий речь о сущности, именуемой западная тьма. Я хочу покончить с ней, и я с ней покончу. Темная шестерка, мой единственный настоящий союзник. Ты хочешь, чтобы мы пошли с тобой на запад? Призрак кивнул. Хочу. Будет жестокая драка, но у меня аркинский ключ, что откроет нам дорогу к сущности, поможет одолеть защищающий ее сейчас барьер. И что потом? Вновь вставил у корон. Мне ведомо, что спаситель со своей свитой никогда ставил эти барьеры, запирал на крепкие замки. Ты обрел ключ, некромант. Это великая победа, не спорю. Но что нас ждет за барьером? «Драконы задавали мне тот же вопрос у корон, но я на него не ответил. Прозреет ли великий темный причину, по которой я поступил именно так?» Некоторое время призрак молчал. «Изреченное будет подхвачено», — наконец проговорил он. «Даже отсюда, из черной ямы, отзвуки разнесутся очень широко. Ты хочешь, чтобы мы просто поверили тебе? Что ж, мы не люди, нам проще». Но это смогут решить только шестеро, никак не один. Я хотел узнать в черной яме, где искать остальных. Тебе этого не потребуется. Остальные вскоре будут здесь. Нет, поистине тебе удалось неслыханный некромант. На твоей стороне девять драконов-хранителей, темная шестерка. Такой армией не мог похвастаться даже и венгар Ты можешь что-то рассказать мне о нем великий? Нет, отрезал у Кроме одного, он не темный маг. Вот так только и смог сказать Фэс. Автор знаменитого трактата о сущности и бытия, основатель школы тьмы и не темный маг. Конечно, школа тьмы. Где она? Птенцы птенцы саладорца несчастные, пошедшие ради него на смерть», — возразил корона, — «это никакая не школа, и заклинания им использованные не есть мы. Уж в этом ты можешь нам поверить. И если не есть мы, то откуда? Есть много слов, много названий, и они все смешанные, мы древние боги, прикованы к нашему миру». «Нам дано прозреть его окрестности, но взгляд наш затуманен. Я нахожу отголоски понятий твоей памяти. Прости, но иного источника у меня нет. Среди тебе подобных одна из этих сил именуется хаосом. А других же вы просто не подозреваете и потому не имеете для них должных слов. Мы тоже знаем о них мало, почти ничего, кроме лишь того, что они есть». То есть сила Эвенгара заемная. Сам он ничто, с надеждой спросил некромант. Призрак сделал движение, точно намереваясь покачать отсутствующей у него головой. Тонким шелком на ветру заколыхался туманный адрес. Если бы он был ничто, никакие силы не обратили бы на него внимания. Или вернее сказать, он сам не смог бы докричаться до них. Однако же докричался. Значит, есть чем... А три твари в его гробнице, вспомнил Фэс. Великан, Дуот и три силы его поддерживающие. Саладорец много вещал мне о трансформе Эвиала, об очищении его от людей, о новой форме бытия. Великий, но где он лгал? Ты почитаешь изначальную тьму слишком могущественной. Не забывай. Что случилось с нами после первого пришествия? Мы, древние, едва пережили кошмар молодых богов, тех, кого ты назвал бы падшими. Но спаситель оказался еще хуже. Разве ваши рати не были разбиты еще до пришествия? Удивился некромант. В 112 году до него, в Арасе. Нет нужды напоминать, взревел у и полсотни кинжалов в его пасти выразительно клацнули. Да, нас тогда опрокинули. Мы и другие темные проиграли битву, но не войну. Окончательно нас сломил только Спаситель. Ни титаны, ни пятиногие не совладали с нами. И принуждены были оставить честолюбивые замыслы. Но Спаситель, он повел против нас, вооруженных не магией, но верой. И победил. В истории пришествия нет ничего подобного. И быть не может. Нас одолел не он, а его апостолы. Впрочем, это ты уже знаешь. Фэйс знал. Память услужливо хранила все необходимое еще со времен Ордоса. Вот уж не думал и не гадал, когда оно потребуется. Наш разговор легко может сбиться и уйти в сторону. А время дорого, напомнил у И Мне нелегко держать эту форму. Фэс вздохнул. Перед ним оказался живой свидетель всех эпох Эвиала, тот, кто смог бы рассказать и о Спасителе, и о Сущности, и о Храме Мечей, и о Солодорце. А вместо этого приходится говорить совершенно о другом. Вопрос остается. «Ведомо ли тебе, о великий, имя инквизитора Этлау?» «Ведомо», — громыхнул Корон. «В нем слилось три силы. Западная тьма, именуемая тобой Сущностью». Спаситель и третья сила Слов для которой ты не имеешь Но это те же, что помогали Эвенгару Ничего не понимаю Простонал фэс хватаясь за голову Как могут одни и те же начала Помогать смертельным врагам? Отчего же нет? Рассудительно заметил собеседник некроманта И жуткий зел, хищно задвигал челюстями Отнет непризрачными В отличие от остального тела Парус может не стоять строго по ветру, но корабль будет двигаться туда, куда нужно капитан. Право же, аллегория не сложна. Но если ветер дует прямо в нос, ни один парусник не сможет идти против него. Против, конечно, не сможет. Ему придется лавировать, но в конце концов он доберется до цели. Так и здесь. Борющиеся завял заключают союзы, потому что ведут войну во множестве иных мест. А наш мир – лишь одно из бесчисленных полей для битвы. Помогать смертельным врагам тоже понятно, потому что и ты, и Эвенгар, и Этлау разрушаете сложившийся миропорядок. Каждый рубит дерево со своей стороны, но рубит. Не проще ли рубить всем с одной? Мир. Это все-таки не дерево, не кромант. Не надо так уж сильно увлекаться аналогиями. В голосе у корона послышалась досада. Вспомни, что сущность помогала и тебе, и Этлаву, когда вы сошлись у стен Черной башни. О чем, по-твоему, это говорит? Она. она выбирала лучшего того, кто более достоин, с ее точки зрения, стать разрушителем. Верно, но не до конца. Выбирался не только разрушитель. Выбирался и путь, коим пойдет это разрушение. Однако, вдруг заколебался у корон. когда мы, шестеро, говорили между собой о вашем поединке, Зенда сказала, что чувствует еще и третий слой. Ваш бой был выбором разрушителя, выбором пути для него, но не только. Зенде показалось, что вас поддерживали по-разному. Одна и та же сущность, но по-разному. Мы не смогли дознаться большего».